Глава 49 Вечером в мою комнату стучат, открыв вижу на пороге Лику, которая переминается с ноги на ногу и пытается что-то сказать, но все никак не решается. «Ты что-то хотела?» «Да, таможен приготовили. Спустишься?» «Я не голодна. Собираюсь захлопнуть дверь перед ее носом, но Анжелика меня опережает. «Погоди, слушай». Я понимаю, что наговорила лишнего, но, может, дашь мне возможность извиниться? Но если нет, я пойму. Поспешно добавляет. Просто нам тут столько времени вместе придется провести. Не хочу, чтобы было в напряг. Да и Ромка к тебе тянется. Слова Лики звучат вполне разумно и искренне к тому же. У меня совсем нет повода ей не верить. Поэтому я киваю, закрываю дверь спальни и иду за ней. Стол уже накрыт. Ромка сидит и уплетает макарошки за обе щеки. Я улыбаюсь при виде него. Правда соскучилась, столько времени не видела. И хоть мы по сути чужие люди, но вот такая я, сентиментальная. Анжелика подталкивает меня к сыну, позволяет сесть мне напротив него. Я благодарна ей улыбаюсь. В конце концов все мы можем говорить то, чего бы не хотели. И ее чувство тоже можно прекрасно понять, войти в положение. Она, как утверждала, жила с моим призраком. Конечно, ей не понравится то, что я вновь вошла в их жизнь. В целом, ужин проходит спокойно. Ромко молчит, занятой едой. Олега извиняется. «Я совсем не то хотела сказать. То есть ты, конечно, понимаешь, что я не могу на тебя не злиться, но... Я не должна была говорить это так грубо. Я не желаю тебе смерти в общем. Фух, никогда не умела говорить». Я тебя прощаю, говорю с улыбкой. Ты права, нам тут провести не один день вместе. Нужно научиться ладить. Лика кивает, мы замолкаем. Разговаривать нам нечем. Понятно, что перемирие временное и подругами нам не стать. Я рада, что Лика тоже это понимает и не пытается лезть мне в душу. Правда, через пару минут она таки задает вопрос. Как ты жила с таким мужчиной? Он был другим пожимая плечами. Желание спросить, как она жила с Богданом, который все время мечтал о другой, подавляю. Зачем вновь портить отношения? В конце концов, ее интерес понятен, и она не пыталась спрашивать дальше. «Я, кстати, тебя попросить хотела». Она стушевывается. «Сможешь посидеть завтра с Ромкой?» «А ты куда? В смысле, нам что, можно выходить?» «Тебе и Ромки нет, а мне можно», улыбается она. «Смогу тебе что-то купить, если нужно. Напишешь список?» Я шокированно смотрю на лику Она что, не понимает всей степени опасности, которая грозит не только мне и Роме, но и ей? Игорь на все готов. При необходимости он может надавить на нее. «Да успокойся ты!» Смеется она, когда я говорю ей, что это не лучшая идея. «Я мастер конспирации, и Богдан об этом знает поэтому я и получила разрешение». Я замолкаю, услышав, что Богдан разрешил ей уходить. В конце концов, он лучше знает, поэтому я только говорю Анжелике, что мне ничего не нужно. Просить ее купить одежду мне неловко, да и я и не уверена, что мы достигли такого уровня доверия. Еще час назад она желала мне смерти, а я злилась на Богдана, что приходится все это терпеть.